Соколов беснуется. Холодное, жестокое обличье дитерихсовского протеже пришлось по вкусу адмиралу с первого взгляда. 6 февраля он подписывает приказ о назначении Соколова главным следователем. 7 февраля Старанкевич передает соколова на случай возможной ориентировки Все материалы, накопленные ранее Наметкиным и Сергеевым. Этими, по выражению Вильтона, двумя жалкими трусами, убоявшимися красных. Вильтон колесил тогда по России, совмещая мандат корреспондента лондонской «Таймс» с негласной функцией подручного соглядатая главы британской военной миссии генерала Нокса. Че я поживу? он присосался к колчаковскому следствию о царской семье, как только оно началось. С момента включения в дело Дитерихса и Соколова он, по его словам, неизменно сопутствовал им в течение всего 1919 года столь обильного трагическими событиями. Новый исследователь сразу прибрал к рукам все нити, принимал его для бесед наставлял «Холчак». Делились с ним своими соображениями по делу Нокс и Жанен. 4 марта Соколов выезжает в Екатеринбург, получив следующий документ. Верховный правитель России. 3 марта 1919 года, номер 588 б 32 1 Город Омск. Всем настоящим, повелеваю всем местам и лицам, исполнять беспрекословно и точно все законные требования судебного следователя по особо важным делам Соколова и оказывать ему содействие при выполнении возложенных на него по моей воле обязанностей по производству предварительных следствий об убийстве бывшего императора, его семьи, и великих князей. Подпись «Адмирал А. Колчак». Исполняющий обязанности директора канцелярии Верховного правителя генерал-майор В. Мартьянов. Соколов не дублирует Сергеева, не собирается подправлять и дополнять прежний материал. Как велел ему адмирал, он заходит с самого начала, и следствие отныне станет единственным содержанием его жизни до последних дней, до гроба. Вильтон надевиться не мог без бесстрашию и упорству, с каким Соколов углубился в собирание материала для будущего суда. Уроженец Пензы, он окончил Харьковский университет по юридическому факультету. В Пензе служил в окружном суде следователем по уголовным делам. После октября 1917 года Бежал в Саратов, прятался в деревне Медведевки. В 1918 году переоделся мужиком, пересек линию фронта и пробрался к Белым в Сибирь. Получил в Омском суде должность следователя по особо важным делам. Здесь и обратил на себя внимание Старенкевича и Дитерихса. Наделенный особыми полномочиями, На всех российских территориях, попавших под власть белых, белогвардейский следователь отдает приказы о розысках и арестах. Никому, кроме адмирала Эдитерихса, он не подотчетен и не подчиняется. Его требования обязаны выполнять все белые власти, вплоть до командующих армиями. Им составлен проскрипционный список на 164 человека, пребывающих по ту или эту сторону фронта и разослан по штабам армии и отделом контрразведки с предписанием по мере продвижения вперед разыскивать, задерживать и припровождать к нему Соколову. Единолично решает вопрос о жизни и смерти каждому, кто случайно или не случайно схвачен. Он ждет, когда сойдет снег, чтобы вновь обследовать урочище четырех братьев. А пока что ведет опрос свидетелей. Рядом с ним Роберт Вильтон, которому, по его же словам, в петроградском журналистском мире в 1917 году никто руки не подавал. С ним и подружился в Омске в 1919 году Соколов. Набухают актами и протоколами заведенное им досье. Множатся бумажные стопы признаний и покаяний. Стоны истязуемых, Снова оглашают Екатеринбург, Пермь и алапаевск окрестные поселки и деревни. Кому удалось уйти от Сергеева, тот находит смерть у Соколова. Подвергнут допросу с пристрастием и чудом избежал смерти Ипатьев, владелец особняка. Схвачен, подвергнут пыткам и расстрелян Самохвалов. Шофер автомобиля, провозивший 30 апреля 1918 года троих Романовых со станции в Ипатьевский дом. Расстрелян бывший боец охраны Михаил Литемин, у которого обнаружен Джой, спаниэль престола наследника. Поплатились жизнью монтеры, чинившие в комнатах Романовых электропроводку, слесари, ремонтировавшие в доме водопровод, работники столовой, откуда носили Романовым обеды, кладовщики базы, отпускавшие царской семье продукты. Соседи Ипатьева за то, что подглядывали в щелку забора, за то, что с противоположного тротуара смотрели, как охрана ставит забор. И бесновалась колчаковская юстиция вплоть до погожих весенних дней, когда снова стали возможны работы на местности близ Коптяков и Алапаевска. И вот уже второе лето ведутся поиски с помощью багров, крючев, насосов. Изрыты многие десятины леса. Выкачали воду из двадцати девяти шахт. Кое-какую сувенирную мелочь Соколов собрал, но на край болота, где были зарыты недогоревшие останки, так и не набрел. Вместе со своими помощниками роется он в зарослях кустарника, подбирает то пуговицу от брюк, то кусок погона с царским вензелем, Каждую находку актирует, фотографирует, направляет на экспертизу, присоединяет к своей коллекции как вещественное доказательство. Но если кто-нибудь спросил бы его, какая именно сторона дела такой пуговицы или пряжкой проясняется, он не мог бы ничего внятного ответить. Урочище четырех братьев искатели покидают, когда на Коптяевской лесной опушке уже замаячили красные конники. Это были передовые разъезды одного из полков Красной армии, развернувшей летом 1919 года на Восточном фронте успешное контурнаступление. 13 июля части 5-й армии освободили Златоуст, тем самым открыв себе ворота на равнину Западной Сибири. Пока 5-я армия проводила Златоустовскую операцию, 2-я и 3-я армии перешли в атаки на Екатеринбургском направлении. Пройдя от Кунгура двухнедельный путь тяжелых боев, советские войска 14 июля вступили в Екатеринбург. Позднее в эмиграции Соколов объяснял настойчивость своих поисков тем, что их якобы требовало и результатов их ждала потрясенная Россия. На стороне красных, писал он, прятались цареубийцы, Сражались же против них истинно русские простые люди, жаждавшие рассчитаться за безвинно убиенного императора. Вторит Соколову западная пресса. Отступление и крах сибирской белой армии были для ее солдат крушением надежд на отмщение за погибшего царя. В действительности покатившуюся на восток колчаковскую армию осыпало проклятиями все трудовое население Урала, Сибири, оплакивая гибель от рук белогвардейщины, своих близких и родных. Ужасы белого террора открыли глаза многим из тех сибиряков и уральцев, кого Колчак силой загнал в свое войско. О том, каково было подлинное отношение этих простых людей, идеям и практике монархической реставрации свидетельствуют многочисленные письма и записки, которыми солдаты колчаковских полков усеяли пути своего отступления. Вот некоторые из бесхитростных человеческих документов, подобранных в те дни в траншеях и на полях боев красными разведчиками. Полностью соблюдены орфография и пунктуация оригиналов. Товарищи красноармейцы, если вы не расстреливаете, тогда догоняйте и выручайте нас от золотых погонов. Оно, хотя нас очень много, до да организации нету и нельзя ничего сделать. Не все так понимают. Товарищи, довольны нам проливать крестьянскую кровь. Давайте жить мирно. Мы находим ваших «И все верили, но знайте, все как-то опасно», — писал Стрелок. «Добрый день, товарищи красноармейцы! Приветствуем вас за ваши блестящие успехи и шлем все насильно мобилизованные фронтовики Тобольской губернии вам горячий привет с пожеланием всех благ в мире». Мы чувствуем, что близок час расправы над Колчаковщиной. Вам нужно навести на них сейчас последние могучие удары, и армия Колчака рухнет. Просим вас, товарищи красноармейцы, воодушевлять малодушных, поднять воинственный дух в каждой Армии. Ну, до свидания, товарищи, надо удирать. Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Всероссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Солдаты-сибиряки. Товарищи, напирайте попуще, и тем более старайтесь обходом захватить нас в плен. Сейчас солдаты все расстроены и все готовы покинуть Колчака и прочих приспешников царского режима. Но только одно не может подняться — дух в сердцах нашей темноты. Под страхом крокодилов и посредством них царских плетей и расстрелов нам приходит ца, пока остаться в рядах белой банды. Но это будет недолго. Скоро настанет расправа над буржуазией. Мы все знаем, что мы идем под палкой, насильно мобилизованные чехами и золотопогонщиками. Нас много побили в Тюмени в восстании против царских погонов. Отпечатайте наше нескладное описание в прокламации «Е», чтобы знали все товарищи, как мы воюем. Да здравствует совет, мир хижинам, война, дворцам, солдаты-табаляки. Такими письмами, как пунктиром, отмечен был путь бегства колчаковского воинства из Екатеринбурга, Алапаевска, Омска, Красноярска и других городов и селений где на костях народных справляли монархисты поминки по императору.